58. Ночью они приехали на аэродром и едва забрежил рассвет, транспортный самолет Люфтганзы поднялся в воздух. Пилотировали машину молодые немки, а обязанности бортстрелка исполняла тоже немка, но уже не молодая, тучная. Рукава ее комбинезона были засучены, а расстегнутый воротник обнажал полную в складках шею. Самолет летел низко, шатаясь и проваливаясь, Из полок все время падали какие-то пакеты, мешки, рюкзаки. Потом вошли в сырую облачность и почти до самого Берлина летели в болотной мгле. Шел дождь, было промозгло, душно и пахло гарью. На выходе из аэродрома у всех проверили документы. Когда Вайс предъявил свои, дежурный эсэсовец посмотрел в какой-то список и передал удостоверение Вайса молодому человеку в штатском. Тот, положив документ себе в карман, бросил отрывисто — «Следуйте за мной», — Вайс оглянулся. Генрих поймал его взгляд, сказал «Увидимся позже», и вышел через турникет. Вайс направился вслед за своим спутником. В комендатуре молодой человек передал его удостоверение другому, постарше, с обширной лысиной, тоже в штатском. Лысый внимательно, неторопливо осмотрел документ, холодным, обыскивающим взглядом сверил фотографию с лицом Вайса и сунул во внутренний карман своего пиджака. Кивнул и, пропуская Вайса вперед, командовал. Прямо, налево, вышли на площадь. «Машина номер 1732», — сказал Лысый, и шел за Вайсом до тех пор, пока они не обнаружили на стоянке машину с этим номером. Вайс протянул было руку к дверце, но она сама распахнулась, вышел небольшого роста коренастый мужчина и сказал «Садитесь». Войдя в машину, Вайс увидел, что там уже кто-то есть. Низенький сел с другой стороны, сразу скомандовал шоферу. "Поехали". И Вайс оказался зажатым между молчаливыми спутниками, которые не очень-то заботились о его удобствах. Он знал, что Берлин бомбят, но следов разрушений не было видно. Гигантский город слишком обширная мишень. Возможно, его везли по неповреждённым участкам. Полицейские, услышав кликочущий сигнал машины, останавливали движение, и по улицам она мчалась с такой же скоростью, как по автостраде. Город стоял на плоской равнине. Глыбы домов с черепичными крышами, пространство, покрытое яркой свежей зеленью, и снова тяжеловесные здания, порой напоминающие гигантские склепы или каменные катафалки. Этот город выглядел сытым. В витринах магазинов мелькали груды колбасок, раков, пирамиды консервов, хотя для населения уже давно были введены карточки. На подножках многих легковых машин стояли цилиндрические газогенераторные установки, выкрашенные алюминиевой краской, экономили бензин. Большинство прохожих, даже дети, одеты в форму, но не военную, а каких-то милитаризованных гражданских организаций. Стены зданий оклеены разноцветным пластырем плакатов. Повсюду Не только в витринах магазинов, но и в окнах частных домов выставлены портреты фюрера. Гитлер держит одну руку на пряжке пояса, а другую вытянул так, будто пытается схватить что-то над своей головой. Волосы гладко причесаны, челка зализана над правой, судорожно сведенной бровью. От плакатов рябило в глазах. Они были рекламой Третьей империи Вермахта. Когда свернули на Вильгельмштрассе и помчались мимо правительственных зданий, Иоганн еще раз поделился их сходству со склепами и катафалками. Приземистые, тяжелые глыбы с затемненными квадратами непомерно маленьких окон амбразур. По карте, альбомам, специальным фильмам Вайс хорошо знал Берлин, и для него не составляло труда определить, по каким улицам проезжала машина. Вот выехали на постдамское шоссе и направились на запад, в район Ванзее. На Бисмарк-штрассе Утопающая в зелени улицы особняков и вил машина коротко просигналила, свернула в распахнувшиеся ворота. Обогнув газон, остановилась у входа в одноэтажный коттедж. В глубине двора, среди зарослей и сирени, виднелись еще два таких же коттеджа. Вайс вышел из машины, огляделся и сказал своему низенькому спутнику, который в выжидательной позе стоял у открытой дверцы. неплохое местечко. Как оно называется?» «Пройдемте». Вместо ответа предложил низенький, толкнул перед Вайсом белую дверь в коттедж и, указав на кресло в холле, попросил «Присядьте». Он ушел куда-то и через некоторое время появился уже в сопровождении хилого белоголового старика с властным сухим лицом. Лицо это странным образом показалось знакомым Вайсу, но сейчас не было времени задумываться над этим. Старик взял переданное ему низеньким удостоверение, так же внимательно, как все предыдущие, сверил фотографию с оригиналом, и так же, как все они, спрятал документ в карман своего пиджака. Кивнул, отпуская низенького, а Вайсу сказал сухим, скрипучим голосом, «Пойдемте наверх. Ваша комната там». Комната была небольшая, обставлена простой и удобной мебелью, на окнах белоснежные кисейные занавески. Старик сказал, «Можете называть меня Франц?» Вайс представился. «Йоганн Вайс». «Нет», — строго сказал старик, — — Нет, агана Вайса, есть Петер Краус, — спросил. — Запомнили? Петер Краус. И приказал. — Вы примите ванну. В таком случае я хотел бы принести сюда свой чемодан. — Нет, — сказал Франц, — вам все будет выдано из нашего гардероба. Все необходимое в соответствии с предметами, имеющимися в вашем чемодане. Пожав плечами, Вайс направился в ванную. — Возьмите купальный халат, — напомнил старик, указывая на шкаф. Остаться неожиданно в одиночестве — как это было здорово! Строить какие-либо предположения не имело смысла, впереди неизвестность. От него потребуется напряженная настороженность, сосредоточенность всей нервной энергии. А сейчас, если уж представилась такая возможность, необходимо отдохнуть, чтобы набраться сил. И Вайс с наслаждением бездумно плескался в ванне. Когда он в купальном халате вернулся в свою комнату, его мундира там не было. На деревянных плечиках висел штатский двубортный темно-серый костюм в полоску, а на крюке у двери дождевик. Все остальное лежало в чемодане, не в кожаном, с которым Вайс прилетел в Берлин, а в другом, фибровом. Кто-то тщательно заменил каждую его вещь другой, идентичной, хотя и не все было новое и прежнего качества. Работа грубая, но аккуратная, ничего не скажешь — Подумал Вайс и начал одеваться, удивляясь точности размеров всех предметов одежды и обуви. Все пришлось впору. Все. Любую мелочь заменили с педантичной скрупулезностью. Даже спичечная коробка с незнакомой этикеткой была, как и прежде, наполненная только наполовину. Горничная с неподвижным лицом внесла поднос и молча сервировала завтрак на два прибора. И тотчас появился Франц. «Я составлю вам компанию». — сказал он, наливая себе кофе, — объявил. — Побеседуем, чтобы вам не было скучно. С первых же его слов стало ясно, что никакая это не беседа, а просто-напросто допрос. И вел его Франц с механической последовательностью, обычной для всех допросов. — Послушайте, Франц, — в голосе Вайса звучала унылая скука. — Если меня хотят здесь заново процедить через фильтры, то ведь я и сам не новичок. В Абвере мы работаем тоньше. Франц поджал сухие губы. «Не торопитесь, Петер. Все в свое время», — и предложил деревянным голосом. «Итак вы утверждаете, что в штабе Валли были удовлетворены вашей работой?» «Ничего я не утверждаю», — запротестовал Вайс. «Да или нет?» «Да». «Откуда у вас такая твердая уверенность?» «Вот отсюда», — Вайс постучал ладонью по сиденью своего стула. «Иначе я не сидел бы здесь, на этом стуле». «Вы очень самонадеянны. Генрих Шварцкопф, ваш друг...» «Да. Чем вызвано его расположение к вам? Тем, что я всегда помню, кто я, и не претендую на дружбу с теми, кто занимает более высокое служебное положение». «Однако со мной вы держите себя несколько развязно», — заметил Франц. «Я даю дань уважения вашему возрасту, но подчиняюсь только старшим по званию». «Неплохо сказано», — задумчиво протянул Франц. «Неплохо. Вы пытаетесь выведать, кто я такой». «О, вы мэтр», — — простодушно согласился Вайс. — Именно это я и хотел узнать. Блеск в глазах Франца свидетельствовал, что Вайс правильно нащупал его слабое место. Наклоняясь к старику, он, понизив голос, сказал доверительно. — Я преклоняюсь перед вашей проницательностью. — Ну-ну, не преувеличивайте. — Довольным тоном произнес Франц, собирая в углах глаз сухие морщинки, означавшие улыбку. Свой жизненный путь Франц начал в отеле «Адлон» мальчиком-лифтером и дослужился до высокой должности портье. Для тайных и явных дипломатов, агентов различных секретных служб, отель «Адлон» был традиционной международной биржей. Здесь они заключали сделки между собой, торговали государственными тайнами и сведениями, изобличающими государственных и политических деятелей. В ход шли и постыдные улики и порочные наклонности, цены котировались в зависимости от международной ситуации, Германская тайная полиция неусыпно заботилась о безопасности клиентов этого фешенебельного пристанища международных разведок. Тщательно следила, чтобы здесь не нарушались нормы этикета и правила приличия. Поэтому каждый служащий отеля подвергался строжайшей проверке германской тайной полиции и был ее агентом. Остановившись в Адлоне, иностранный клиент мог быть совершенно уверен – Многочисленный и высококвалифицированный штат отеля обережет и его, и его бумаги от любопытства секретных агентов всех других держав. Что же касается самой немецкой разведки, то за свои услуги она облагала клиентов Адлона как бы незримым налогом и с изящной деликатностью проникала в их тайны. Великолепно подготовленный персонал отеля пользовался для этой цели специальной техникой, которую выпускали фирмы «Филлипс» и «Телефункен». Здание отеля «Адлон» стояло между Бранденбургскими воротами и имперской канцелярией. Когда господин Риббентроп ведал международным отделом, еще не пришедший к власти национал-социалистической партии, он, чтобы пополнить партийную кассу через доверенных лиц, а иногда и сам лично, торговал в отеле «Адлон», оказавшимися в его руках копиями важнейших документов германского Министерства иностранных дел. Франц отлично усвоил правила службы – Прежде всего, честность. Он не однажды был свидетелем незаметного исчезновения тех служащих отеля, которые увеличивали собственные доходы, оказывая чрезмерные услуги тому или иному иностранному клиенту. Каждый такой служащий неожиданно умирал тихой смертью в подвальном помещении отеля, где хранились продукты, и тело его вывозили в железном цилиндрическом контейнере для отброса в загород, на мусоросжигалку. Затем скромность – Формировалась она теми же обстоятельствами, когда кто-то из служащих позволил себе с улыбкой раскланяться с одним из карателей, его незамедлительно подвергли все той же операции. Правила отеля предписывали обслуживающему персоналу ни в коем случае не подчеркивать свое знакомство с вышестоящими. Техника фотографирования, деликатные тонкости обследования предметов обихода клиентов — Умение обнаружить тайники даже в механизме ручных часов, где умещались микрокопии различных документов, а также схем новейших типов оружия, рецептуры только что созданной взрывчатки или заменителя стратегических материалов, всем этим Франц овладел в совершенстве. И, заняв пост портье, не только с обворожительным гостеприимством принимал каждого клиента в обитель знаменитых деятелей тайного ремесла, но и беспощадной требовательностью командовал обслуживающим персоналом отеля, людьми, вымуштрованными, как солдаты, бесстрашными, как налетчики и ловкими, как шулера. В свое время в отеле Адлон останавливался и Барышев. Он любезно предоставлял Францу, надеявшемуся найти в его чемоданах тайники и спрятанные документы, возможность рыться в его вещах. Те же сведения, ради которых прибыл сюда Барышев, хранились в деревянной груши, прикрепленной к ключу от номера. И ключ с этой грушей ежедневно принимал из рук Барышева, любезно улыбаясь, Франц. Он и не подозревал, что фотографии физиономий тайных агентов, остановившихся в Адлоне, хранятся как в альбоме, в некоем предмете, являющемся собственностью отеля. Среди фотографий тайных агентов была и фотография самого Франца. В свое время Барышев показал ее Саше Белову и, подчеркнув выдающиеся способности Франца, как ищейки, заметил. «У него две слабости. Первая — смертельная боязнь в случае разоблачения потерять должность, а вместе с ней и жизнь. И вторая — тайное, мучительное тщеславие непризнанного гения сыскного дела. Мне как-то довелось побеседовать с ним. Я выразил свое восхищение несколькими детективными романами. Он оспорил некое мое суждение — приведя при этом настолько великолепную аргументацию, что она даже представляла для меня известную ценность. Владеет множеством европейских языков, но ни разу не покидал германии Берлин знает только по путеводителю, вся его жизнь прошла в отеле. Резиденция Гитлера и его сподвижников находилась в то время в отеле «Кайзергов», и Франц иногда передавал мне некоторые существенные «сплетни», Ведь служащим запрещалось говорить с клиентами только о том, что относилось к другим постояльцам Адлона. Все прочие темы не были запретны. Но потом, когда я переселился в Казерхов и заходил иногда в бар Адлона, Франц, оскорбленный этой изменой, перестал узнавать меня. — А вам тогда удалось хоть раз увидеть Гитлера? — Я даже беседовал с ним, — усмехнулся Барышев. — Каким образом? — Очень просто. Купил «Майнкамф» И когда Гитлер проходил через вестибюль со свитой своих головорезов, почтительно попросил у него автограф. И он согласился? А как же? Иностранец в смокинге и вдруг читает его стрипню. Это тогда было редкостью. О чем же он говорил с вами? Мне важно было не что, а как он говорит. Хотелось выяснить психологический тип, способность к логике и последовательность мышления. И что же? Психическая неуравновешенность — Крайняя ограниченность, самоупоенность, склонность к жестокости, свойственная натурам, страдающим болезненной мнительностью и возбудимостью — все это теперь уже не новость. Иоганн восстановил в памяти этот рассказ Барышева и, вглядываясь в лицо Франца, с радостью узнавал знакомые ему по фотографии черты. Фотография была сделана давно, и Франц выглядел на ней значительно моложе. В этот же день Вайс подвергся медицинскому обследованию, но врача, по-видимому, меньше всего интересовало его здоровье. Предложив Уагану раздеться, врач подошел к нему и начал диктовать своему помощнику, стенографу, анатомические сведения с такой подробностью, будто производилась опись каких-то вещей. От первого врача Вайс перешел ко второму. На этот раз обследование заняло значительно больше времени и причинило немало беспокойства. Происходило оно в подвале, превращенном в бомбоубежище. Усадив Вайса, этот врач прежде всего приложил ему прочесть страницу машинописного текста, содержавшего множество цифр и названий, а сам встал за его спиной. Не успел Вайс дочитать до конца, как врач внезапно выстрелил у него над головой из пистолета и одновременно вышиб из-под него стул, и потребовал, чтобы Вайс тут же повторил все, что прочел. Внимательно подсчитав удары пульса на руке пациента, врач изумился «Черт возьми!» — воскликнул он. — У вас феноменальная память и чудовищное самообладание! И то, и другое помогло Иоганну прийти к кое-каким выводам. В свое время он искусственно навел Штейнглица на воспоминания о том, какой проверки еще в до-гитлеровские времена подвергали агентов при отборе в высшие разведывательные школы. Выходит, техника испытания осталась прежней. А потом врач сделал уколы в икры Вайсу. И хотя слепящая боль так свела его мышцы судорогой, что хотелось вопить, Он, превозмогая себя сипло, читал вслух какую-то статью из предложенной ему газеты. Врач задумчиво смотрел на часы. А когда Иоганну показалось, что от мучительной боли у него уже раскалывается череп, врач наклонился и снова сделал уколы, от которых боль быстро утихла. Проникшись, по-видимому, уважением к вайсон сказал поощрительно. Ну, — но если вы попадете в чужие руки, я уверен, при допросе у вас хватит. Самобладание... «Давать только правдивые сведения, но такие, которые уже известны противнику...» «Я не собираюсь сдаваться живым», — высокомерно объявил Вайс. «Это поможет вам избежать пыток, если вы окажетесь в затруднительном положении. Так вам удастся скрыть самые важные, неизвестные противнику сведения, которые в ином случае из вас, несомненно, вытянули бы длительными пытками», — произнес поучительно. «Есть определенный предел терпению любого человека» как бы тверд и закален он ни был». Помолчал и закончил. «Если, конечно, сама природа, не позаботится о нем и не лишит его рассудка». Гестаповцы Гиммлера не раз перехватывали зарубежных агентов Риббентропа, когда те пребывали в Берлин с чрезвычайно важными сведениями. Агентов умерщвляли, предварительно выкачив из них все возможное, а доставку сведений гестапо приписывала себе. Таким же образом исчезло несколько крупных агентов Абвера, И потом не Канарис, а Гиммлер доложил фюреру о материалах, которые могли раздобыть только эти, сгинувшие без следа агенты Канариса. Вайс слышал обо всем этом, и откровенность врача обрадовала его. Значит, его испытывают на пригодность к определенного рода службе, а все остальное не вызывает сомнения. Франц поучал Вайса, как избежать наблюдения за собой, какими способами хранить секретные документы в крошечных контейнерах, изготавливаемых из предметов самого обычного обихода, и с помощью каких приемов можно мгновенно уничтожить эти документы. первые дни Вайс никуда не выходил. Завтрак, обед и ужин аккуратно доставляли в его комнату, но спустя некоторое время ему предоставили возможность общаться с другими обитателями коттеджей. В большинстве... Это были люди среднего возраста, и печать усталости, глубокой сосредоточенной озабоченности лежала на их лицах. Знакомись, называли только имя. Все до одного были безукоризненно воспитаны, чрезвычайно вежливы, и хотя среди них были и молодые люди, и несколько привлекательных девушек, все тут относились друг к другу с полным безразличием, которое свидетельствовало, что работа поглощает их целиком и полностью, не оставляя места ни для каких других эмоций. Старшим здесь, как ни сразу удалось установить Вайсу, оказался сутулый, с тяжелой шаркающей походкой, чахлый, медлительный и молчаливый человек с глубоко ввалившимися глазами и тихим голосом. Звали его Густав. Держал он себя со всеми одинаково ровно. Да и его, как будто бы, никто особо не отличал от прочих. Но стоило Густаву сказать кому-либо несколько самых незначительных слов, Как лицо человека, к которому он обратился, мгновенно принимало выражение безупречного послушания. Да, люди здесь были предельно вымуштрованы. В одном из флигелей размещалась великолепная справочная библиотека с картохранилищем и читальней. Каждый столик в этой читальне был огражден ширмой, что лишало возможности выяснить, над какого рода материалами ведется работа. Покидать расположение разрешалось, нужно было только точно сообщить Францу время возвращения. Никакой военной охраны не было. Ее функции выполняли привратники, садовники, дворники. Почти во всех комнатах стояли телефонные аппараты, но включались они в общую сеть через местный коммутатор. и Если снять трубку, отвечал всегда один и тот же голос, а иногда Франц. Вайс позвонил Генриху и, давая ему понять, что разговор подслушивают, шутливо осведомился, с кем тот прожигает свою жизнь. Генрих догадливо подхватил этот тон. Они ничего не могли сказать друг другу, но Вайсу важно было сообщить Генриху, что пока у него все благополучно. Несколько раз Густов давал ему одинаковые поручения. Встретить в аэропорту человека, фотографию которого Вайс имел возможность увидеть только мельком, и сопроводить его до определенного места — А адрес Густав каждый раз называл довольно невнятно. Вайс выполнял эти поручения с той степенью точности, какая от него требовалась. Однажды встреченный им на железнодорожном вокзале пассажир стал настойчиво требовать, чтобы Вайс незаметно взял у него потрепанный путеводитель по Парижу и тотчас же передал Густаву. Вайс решительно отказался. Пассажир все так же шепотом начал угрожать. Вайс остался непреклонен. Доставив пассажира по указанному Густавам адресу, он вежливо простился с ним, в ответ услышал брань и угрозы. Когда Вайс доложил Густаву об этом, тот пожевал с сухими, губами произнес равнодушно. «Очевидно, вам предлагали передать материал чрезвычайной неотложной важности. Жаль, что я не получил его сразу. Но вы действовали правильно, и я вас не упрекаю». Спокойствие, с каким густов отнесся к промедлению в доставке важного материала, говорило не только о значительности занимаемого им положения, но и о том, что это человек редкостной силы воли и самообладания. Кроме того, Вайсу стало ясно, что дисциплина здесь ценится выше инициативы, и что раз ему дают такие поручения, значит он уже прошел существенную стадию проверки. И хотя из этого потрепанного путеводителя, вероятно, удалось бы узнать кое-что о делах, которыми руководил здесь Густав, он не сожалел об утерянной возможности. Вай знал, только терпением и выдержкой он может добиться награды за свое безукоризненное послушание. И как бы в знак особой милости, Густав пригласил его сыграть утром партию в теннис. Хилый на вид, вяломедлительный, Густав в игре неожиданно обнаружил яростную подвижность, Удары его ракетки отличались силой и резкостью. Вайс с позорным счетом проиграл все геймы. Но когда Густав подошел к сетке, чтобы по традиции пожать руку побежденному, Вайс, удерживая его горячую сухую ладонь, сказал с лукавой усмешкой. — Я не так восхищен вашим спортивным мастерством, господин Густав, как искусством скрывать столь бурный темперамент. Густав досадливо поморщился, но тут же улыбнулся морщинистым сухим ртом. — А вы, Питер... «Умный...» «Если это не обмен комплиментами, мне чрезвычайно приятно услышать это именно от вас». Без улыбки сказал Вайс, подчеркивая, какое значение он придает словам Густава. Такого человека, как этот своеобразный тип, пошлые и примитивные похвалы могли только раздражить. Но умная изящная лесть должна была доставить ему удовольствие. В душевой Густав спросил Вайса. «Что вы думаете о Франции?» «Экспонат для музея криминалистики» шелленберг заняв пост руководителя шестого отдела имперской службы безопасности не внес в работу никаких новшеств но старался подобрать свои особые кадры он выделял людей материально обеспеченных с устойчивым положением в обществе и университетским образованием предпочитая их ставленникам мартина бормана стремившегося обеспечить шестой отдел надежной агентурой нацистской партии борман был достаточно точно осведомлен о всех происках шелленберга Но дружба с Гиммлером защищала Шелленберга от поползновений Бормана наложить руку на шестой отдел СД. У Вайса не было никаких сомнений в том, что Гейдрих пользовался услугами Франции еще в те времена, когда возглавлял тайную полицию, и, перейдя в гестапо, он, естественно, не отказался от этих услуг. Судя по всему, собранные здесь люди принадлежали к новым кадрам Шелленберга, опытные сотрудники секретной службы не казались бы столь измученными работой и не стали бы относиться друг к другу с таким откровенным безразличием. Отличала их не только преданность своему шефу. Никто из них никогда не притрагивался к газетам. Политические новости они, по-видимому, черпали из совершенно других источников. И фронта к официальной пропаганде была не случайна. Она как бы подчеркивала, что этим людям ведомо то, чего не знает никто другой» густов ничего не сказал в ответ на пренебрежительную реплику Вайса о Франции, но, одеваясь перед зеркалом и наблюдая в зеркало за Вайсом, вдруг спросил «Кто был наиболее достойным человеком в штабе Валли?» «Лансдорф», — не задумываясь, ответил Вайс. «И вы считаете его место там?» «Нет». «Почему?» «Лансдорф — мастер политических комбинаций. На Востоке они невозможны». Долго и тщательно завязывая галстук и продолжая наблюдать за Вайсом, который не счел нужным скрывать, что видит, как за ним наблюдают, Густав произнес медленно. — А вы любопытный субъект. — Мне бы не хотелось, чтобы хоть что-нибудь во мне было для вас неясно. — Мне тоже, — согласился густов похлопал Вайса по плечу. — У нас с вами впереди еще много времени, — посоветовал «А почему бы вам не навестить Генриха Шварцкопфа?» «Это вам желательно?» «А вам...» «Генрих мой друг, но его дядя Вилли Шварцков, крупный деятель гестапо». «И что же?» «Моих способностей хватает только на то, чтобы служить там, где моя служба». «Значит, ваш визит будет полезен той службе, которой вы принадлежите». «Если вам ясно это, то у меня в отношении вас больше не останется никаких неясностей». Вайс склонил голову и щелкнул каблуками. Густов сказал снисходительно. «Здесь у нас такая форма выражения готовности не принята. В отличие от Абвера мы различаем сотрудников не по званиям, а по степени их способности понимать больше, чем им сказано. После этой многозначительной беседы, как по мановению волшебной палочки, исчезла незримая преграда вежливой, холодной отчужденности между обитателями коттеджа и Вайсом». И хотя разговаривали с ним больше на отвлеченные темы, Вайс почувствовал уже не безразличие, а пытливый интерес к себе. Вилли Шварцкопф жил на Фридрихштрассе в доме странной архитектуры, помесь Модерна с Цейгаузом. Некогда здесь у него была квартира в три комнаты, но после того, как здание ареизировали, он захватил под личную канцелярию целый этаж. Племяннику он уступил одну из комнат в прежней своей квартире. На этаже, так же, как и в прихожей, дежурили эсэсовцы. Завтрак был накрыт в новом кабинете вилле шварцков обставленном с нарочитой казарменной скудностью и суровой непритязательностью. Солдатская койка, у изголовья столик, уставленный армейскими телефонными аппаратами. Посередине комнаты большой стол без ящиков. Огромная карта, завешанная полотном. В стену вмурованы большие несгораемые шкафы. Крашенная металлическая дверь с крошечным круглым окошечком, прикрытым стальной задвижкой. Возле койки на коврике лениво дремала огромная сытая овчарка. Моду на этих сторожевых псов ввел фюрер. Северовка была тоже казарменного типа. Алюминиевые ложки и вилки, армейские ножи, полутесаки. Но явство дорогие. И так же, как и вина в большинстве иностранного происхождения. Мундир на вилле был довольно поношенный. Только сапоги лаково сияли. Принял он Вайса радушно, разведя руками, признался, как бы извиняясь. «Когда германский народ все отдает фронту, мы его вожди следуем духу спартанцев!» Генрих только усмехнулся этой хвастливой лжи. В Шарлоттенбурге, в самых аристократических кварталах Берлина, у Вилли был роскошный особняк, который он превратил в склад всевозможных ценностей, но об этом знали лишь самые близкие ему люди. Обнимая племянника, Вилли сказал самодовольно. «Если бы Генрих, начиная свою деятельность, был таким, каким он вернулся сейчас из Варшавы, черт возьми! Я бы не удивился, получив приказ явиться к нему в рейх-канцелярию с докладом. Не будь его, я сейчас не справился бы с половины своих дел. Парень перебесился и взялся за ум». За завтраком Вилли много ел и пил. Генрих же почти не ел и пил только минеральную воду но «Ну, как вам понравились люди Вальтера?» — спросил Вилли и, не дожидаясь ответа, начал возмущаться. Набрал личный дипломатический корпус из чистоплюев. Солонные шалопа и изнеженные сынки богатых родителей, имеющих родственные связи во всех странах Европы. «Какие они к дьяволу агенты? Ведь любой из них, попадя он в руки самому паршивому контрразведчику-мальчишке, наложит в штаны и начнет болтать, как на исповеди. А этот Густав — хороша штучка!» В свое время на Альбрехштрассе, 8, он умел заставить разговориться самых упорных, а теперь заделся у гувернером у этих щенков на псарне Вальтера. Что вы скажете о Густаве и вообще о его пансионате?» «Я бы не оправдал рекомендацию Гера Лансдорфа и вашу тоже», — глубокомысленно улыбнулся Вайс, «если бы позволил себе не только высказывать суждения о моих сослуживцах, но и делиться с кем-либо тем, что касается моей новой работы». «Да бросьте! — весело воскликнул Вилли. «Здесь, за бронированными дверями, мы, как у Христа, под мышкой!» И добавил внушительно. «У нас один хозяин — Генрих Гиммлер. Слуги, у которых слишком длинный язык, обычно не задерживаются в хорошем доме», — отпарировал Вайс. «О, вы вон, оказывается, какой камушек!» В голосе Вилли звучали недовольные ноты. «Ничего. Я все же надеюсь, мы с вами подружимся». «Я тоже». — сказал Вайс, и счел нужным добавить. — Смею вас заверить, мои самые лучшие впечатления о вас останутся в такой же неприкосновенности. Он кивнул на несгораемые шкафы, как бумаги, которые там хранятся. — Однако вы человек твердых правил, — проворчал Вилли. «Нет — Нет, — сказал Вайс, — но я умею твердо подчиняться тем правилам, какие мне рекомендуют старшие. — Ловко сказано, — расхохотался Вилли и обратился к Генриху. — А этот твой приятель, оказывается, не такой простофиль, а? как мне показалось тогда, в Лицманштадте». И тут же упрекнул Вайса. «Вы человек не глупый и должны были понять, что если уж старик Вилли оказывает услугу ближнему, то при этом он всегда рассчитывает на ответную любезность». «Я готов приложить все усилия, чтобы выполнить любое ваше поручение», почтительно наклонил голову Вайс. «Если, конечно, оно не пойдет вразрез с обязательствами, которые я на себя взял». «Ладно, ладно» грубовато-снисходительно похлопал его по плечу Вилли. «Я сам никогда не забываю те, кого чем-нибудь одолжил!» По-видимому, он ожидал другого от Вайса, но, прикинув, что нечасто попадаются в рейхи люди с таким упорством, отстаивающие свою служебную честь, смирился и сказал. «Образованные люди сейчас редкость. Незначительную часть их мы бережем в тюрьмах», — расхохотался «Недавно надо было произвести экспертизу художественных ценностей, доставленных из оккупированных областей. Если б вы видели рожи этих интеллигентов, когда мы привезли их в подвал и хранилище, с некоторых картин они буквально слизывали пыль и грязь. Но когда я потребовал от них, чтобы они установили стоимость каждого предмета, подлецы заявили, что это невозможно, так как национальные реликвии, мол, не имеют продажной цены. Но им так всыпали за саботаж» что нашим ребятам пришлось на руках тащить их обратно, в тюремный фургон». Генрих пояснил коротко. «Дяде поручено подготовить материальные фонды СС к эвакуации. В банках нейтральных держав для этого абонированы специальные сейфы». Вилли нахмурился, но тотчас нашелся. «Мы просто хотим спасти национальные реликвии побежденных стран от бомбежек. Сохранить их!» «Но ведь сейфы абонированы определенными людьми». «Ну и что?» — сердито спросил Вилли. «Империя — это есть определенные люди. Ни будь их, не было бы империи!» «Вы удивительно точно сказали», — согласился Вайс. От Вилли не ускользнула усмешка на лице Генриха. Он смутился, пробормотал. «Народность германского духа Третьей империи — это не нечто бесплотное. Она воплощена в фюрере». «Полагаю, что и в таких, как вы», — заметил Вайс. «Да!» — самодовольно согласился Вилли. «Я действительно ветеран национал-социалистской революции», — войс повторил вопросительно. «Революции?» «В свое время фюрер воспользовался терминологией марксистов, и это очень пригодилось нам», — Ивиле развил свою мысль. «Когда мы были слабы, а красные сильны, такой камуфляж помог нам благополучно разрешить многие вопросы. Например...» «Мы так громко трясли этими погремушками перед стадом, готовым следовать за красными, что оглушили его. И не успело оно опомниться, как оказалось в нашем загоне, и мы заставили его шагать в ногу под грохот наших барабанов». Разговор на эту тему, видимо, наскучил Вилли. Обведя глазами свой кабинет, он сказал Вайсу. «Как видите, даже дома я не принадлежу себе. Все подчинено работе». Поднялся и пригласил Вайса следовать за ним. Они прошли анфиладу комнат, где за конторскими столами сидели люди в штатском. При появлении Вилли все они мгновенно, как по команде, вскакивали и вытягивали руку в партийном приветствии. Отвечать им Вилли не находил нужным. Вайсу он объяснил. «Я даже свое скромное жилище превратил в личную канцелярию. И все служащие находятся здесь, на казарменном положении. Мы работаем и ночами, но зато когда рейхсфюреру... — Нужно срочно получить особые справочные материалы. Я незамедлительно докладываю ему обо всем, что его интересует. — Разве у службы безопасности не хватает аппарата для этого? Вилли усмехнулся загадочно. — Справки для шефа мы готовим в одном экземпляре. Мы даем объективный анализ, поэтому у шефа всегда есть возможность быть в курсе истинного положения дел в Империи. Я думал, что такая задача стоит перед службой безопасности в целом. — Несомненно. Но есть Борман, есть... Кальтенбрунер, и каждый из них горит желанием первым доставить фюреру информацию, не обременяя себя ее сбором. Но главное не в этом. Главное в том, что это моя личная канцелярия, и я лично доставляю рейхсфюреру наши материалы. И поскольку они получены не из официальных источников, он сам решает, докладывать о них или не докладывать. В известный момент они могут вызвать только раздражение фюрера, а в другой — гневное недовольство тем, кто скрыл от него истинное положение вещей. Так, например, промышленные круги, с которыми фюрер вынужден больше, чем считаться, настаивали, чтобы генералитет вермахта, внеся существенные изменения в стратегический план Барбаросса, направил военные действия в первую очередь на захват территорий, богатых сырьевыми ресурсами. С помощью агентуры в свое время мы установили, что нашей промышленности пока хватает сырья, чтобы обеспечить военное производство на срок, определенный для Блицкрига. Но под воздействием промышленных кругов различные министерства дали иные справки. Поскольку принцип Блицкрига был руководящим, никто не решился признать, что война на Востоке принимает затяжной характер». И фюрер с одной стороны, смог доказать фюреру, что руководители отдельных министерств не верят в скорую победу и поэтому неправильно ведут экономическое планирование, совершая преступления перед рейхом. С другой же стороны, располагая точными данными о сырьевых ресурсах страны, он поддержал перед фюрером требования промышленных кругов прежде всего захватить богатейшие районы стратегического сырья на Украине и Кавказе, что в итоге отвечало «нуждам рейха». И Вилли похвалился. «Мне было поручено собрать объективные данные о запасах редких металлов». «А другим?» «Вы смышленый молодой человек», — поощрительно улыбнулся Вилли. «В достаточное количество подобных специализированных исследовательских филиалов», — и, потерев руки, насмешливо объявил. «А ваш Канарис оказался профаном. Мы выделили ему бесчисленное количество техники гигантские денежные средства», на создание сотен разведывательных школ. В его распоряжении было все население оккупированных районов, лагеря военнопленных, великолепные кадры, которые приобрели богатейший опыт в период Первой мировой войны и отшлифовали его в рейхсфере. Но до сих пор мы не получили от его агентуры сколько-нибудь значительных данных об экономическом потенциале России, хотя главная задача Абвера именно в этом. Что же касается союзников России, то здесь мы без Абвера получаем достаточно полную точную информацию. И не от каких-то там агентов, а из первых рук, от представителей иностранных фирм, которые не порывают деловых связей с нашими концернами. Поэтому, юноша, я вам советую не очень афишировать, что в Абвере вы занимались восточным направлением. В Берлине служба Аввера вызывает более чем неудовлетворение. Кстати, самодовольно заявил Вилли: "Ваш бывший начальник, рот мистер Герт, убедившись в бесперспективности действий Канариса, счел более целесообразным предложить свои услуги нам. Герт неплохо отозвался о вас, оценил вашу преданность и мужество, и тут же Вилли заметил снисходительно: "Вы проявили преданность и мужество, отклонив мое предложение". «Но смею вас заверить! Эти превосходные качества еще принесут вам неприятности!» «А он не глуп», — думал Вайс, слушая разглагольствование Вилли, «хотя, по-видимому, выполняет в СД только роль рабочей лошади. Но работать он умеет, и, если судить по его личной канцелярии, умеет заставить работать и других». Потом, когда Вилли оставил их, Генрих привел Вайса в свою комнату и спросил «Ну?» «Деловой человек и очень осведомленный», — сказал Вайс, понимая, что Генрих ждет его мнения о Вилле. «Ну, тут ты ошибаешься», — возразил Генрих. «Он хвастался перед тобой. Функции его ограничены узкой задачей. Знать положение дел в промышленности настолько, чтобы планировать доставку рабочей силы из концлагерей. Ведь доход от нее поступает в СС только и всего. Если бы твой дядя даже в этих пределах ознакомил меня с материалами, которыми он располагает, я бы считал это высшей степени любезным». «Понятно», — сказал Генрих. «Теперь ты захочешь, чтобы племянник оказал тебе эту любезность? Ну что ж, прими мой подарок». И Генрих протянул руку к одной из книг, стоявших на полке. Вайс строго остановил его. «Вот этого тебе делать не следует». «Почему? Я принял решение. Бесповоротно». «Разве ты еще не убедился в этом? Думаешь, так просто быть племянником убийцы своего отца? А я остался племянником. Хотя легче переносить самые страшные муки». С отчаянием воскликнул Генрих. «Я понимаю тебя, но и ты должен кое-что понять. То есть нужно не только хотеть, но и уметь. Ты считаешь, что я действовал неосторожно?» «Недисциплинированно». «Наверное, забыл спросить у тебя указания», — рассердился Генрих. «Извини, запамятовал, что ты теперь как бы мой начальник». «Но зачем ты обижаешься?» — с упреком сказал Вайс. «Просто мы должны сначала разработать, подготовить все, что хотим сделать, и только потом сделать все, что мы хотим». «Хорошо, гер-профессор. Я готов в любое удобное для вас время послушать курс наук. Я рад, что у тебя такое хорошее настроение. Интересно только, чем оно вызвано?» «Свиданием с тобой», — чистосердечно сказал Генрих. «Просто я рад, что снова вижу тебя. Хотя все же никак не привыкну к мысли, что ты русский. Следовательно, особь неполноценная в расовом отношении». не до «Недочеловек», — подсказал Вайс. «Вот именно», — согласился Генрих, — «полуживотное». — напомнил Вайс. — Ну а ты, какого черта веселишься? — в свою очередь осведомился Генрих. — По тем же причинам, что и ты. — Знаешь, — потягиваясь сказал Генрих, — у меня здесь оказалась целая куча каких-то дальних родственников, и среди них есть весьма интересные особы женского пола. — Отлично. — Хочешь, познакомлю? — предложил Генрих. — Ну, конечно. — Предупреждаю, это небезопасно. — Если знакомство полезно, что ж, у меня есть опыт, — мужественно согласился Вайс. «А если влюбишься?» «Ну, знаешь». Только пожал плечами Вайс. Генрих развалился на кушетке и с усмешкой, глядя на Вайса, сказал требовательно. «Нет, тут я тобой буду командовать. Ты, однако, не знаешь правил жизни этих кругов. Если два холостых офицера разных служб часто встречаются, их дружба вызовет подозрение. Но есть две извинительные причины — выпивка и женщины. Или и то, и другое одновременно. Выбирай». «А если увлечение каким-нибудь видом спорта?» — неуверенно предложил Вайс. «Для этого я слишком ленив. К тому же все знают, что спорт меня не интересует. И мы ведь уже не мальчики. Ну уже старик, будь мужественным!» «Я подумаю», — пообещал Вайс, — «найдутся и другие варианты». «Я уже все продумал за тебя», — решительно сказал Генрих. «В воскресенье я представлю тебя семейству румфов. У них скромная вилла в районе Груневальд». Оттуда, совсем недалеко до столь внешне непривлекательного кирпичного здания на углу Гогенцоллерн и Беркаер-Штрассе. 31, 35. Там размещается штаб-квартира Вальтера Шелленберга, твоего шефа, на которого 500 мастеров разведывательного дела работает круглосуточно, в три смены. Кстати, здание реизировано. Прежде это был не то приют для престарелых евреев, не то больница еврейской общины, а теперь... «Центр по трепанации черепов и сейфов, содержащих секреты и тайны различных держав мира. Ты туда еще не допущен. Но, надеюсь, твоя любознательность победит застенчивость, и ты будешь вхож в это здание. Правда, теперь там не исцеляют и отнюдь не озабочены продлением жизни тех, кто может представить интерес для обитателей этого дома». Когда войс уходил, Генрих вновь попытался передать ему книгу, и снова Вайс отказался взять ее. «Тросишь?» — упрекнул Генрих. «Нет», — возразил Вайс. Просто не желаю быть соучастником непродуманных действий. — А если мне небезопасно охранять эту книгу? — Ну что ж, — сказал Вайс, — в таком случае придется взять. Но ты толкаешь меня на рискованный шаг. — Нет, — сказал Генрих, — оставь. — Я понял, ты прав. Но мне так хотелось сразу же начать работать. — Мне когда-то тоже хотелось сразу же начать, — признался Вайс. Но оказалось, что терпение требует мужества.